И для него он стал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветание сил, надежд на бытие, желание блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Умы сердца просветлели,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 Он в чтении поэта вставлял другие цели, кроме наслаждения, Строже указывал вдали путь своей его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, Давали друг другу торжественное обещание Идти их разумную и светлую дорогою.